Глава 21.4 Воздух наполнился горьким запахом серые и гаре. Угненные потоки лились во все стороны, сплавляя камень до состояния стекла. Дым клубами. Я пыталась прикрыться рукавом, но то и дело заходилось в кашле. По щекам горячей рекой бежали слезы, и сквозь них мне с трудом удавалось разбирать, что происходило на арене. Огонь, звериный рев, грохот, людские крики в отдалении — Будто сама преисподняя раскрыла свои врата. Так страшно, что я не могла пошевелиться, только прижималась к стене, молясь о том, чтобы все это поскорее закончилось, а потом увидела то, что возмутило меня до глубины души. Пользуясь всеобщей суматохой и тем, что в этом хаосе невозможно было что-то достоверно рассмотреть, Шарису на помощь пришли маги калерии. Они пытались ослабить Кира, обездвижить. Отвлекали мужа, позволяя предателю-дракону наносить коварные сокрушительные удары. Я разозлилась. «Значит так? Всем скопом на одного? Да что это вообще за сборище беспринципных, убогих людей. На справедливость я уже не рассчитывала, только на себя, поэтому закрыла глаза, обратилась к своему внутреннему удару и требовательно сказала «Дух Земли, появись!» приоткрыв один глаз, я убедилась, что ничего на арене не меняется. Всё та же нечестная битва и никаких духов. Терахан, я видящая, я призываю тебя. Снова тишина, но я не сдавалась. То так, то я так я звала его снова и снова, вкладывая в этот зов всю свою душу. Только почему-то откликнулся не дух, а чёртова часовитоня, которую уже подлатал один из княжеских целителей. Она неслась ко мне в сопровождении десятка стражников. Ее лицо было искажено дикой злобой и яростью. Схватить девку! Взмах драконьего хвоста откинул большую часть ее сопровождающих, поломанными куклами они покатились по земле, но сама Чеса и еще двое ее приспешников смогли увернуться и продолжали нестись ко мне. Поместье и графский титул тому, кто притащит ее ко мне. От другого входа к ним неслось подкрепление. Теперь Кириану приходилось не только сражаться с Шарисом, выдерживать атаку магов, но и занимать такую позицию, чтобы не подпускать ко мне остальных. Как бы силен он ни был, но противников слишком много. Они сыпались со всех сторон, не давая перевести дыхание. Кир был вынужден распылять силы и внимание, концентрируясь на моей защите, и вражеские удары все чаще достигали цели. Я окончательно рассверепела. Что за игра такая, в которой все против одного? Это нечестно. Я бы отдала Киру все силы, которые у меня были, только толку от них никакого. Посредственная лекарка, умеющая читать только и всего. Единственный способ уравновесить несправедливость — использовать дар видящей. Пусть я до сих пор не научилась полноценно им пользоваться, но в душе кипела такая сокрушительная ярость, что мысли сами вспыхивали в голове, возникая, словно из ниоткуда, и складываясь в четкую картину, будто в тумане, я схватила острый, оплавленный обломок камня и полоснула им сначала по одной ладони, потом по другой, опустившись на колени, прикоснулась к содрогающейся от боя земле здоровой рукой, потом, морщась от боли, неуклюже положила перебитую и позволила своим силам вырваться на волю. Не смей! Раздался крик Чесовитони. Я не слушала ее, вместо этого открыла душу на распашку и снова позвала. «Тер-Ахан, явись мне, я готова назвать твоего преемника». Мелкие камешки начали подрагивать и покрылись золотистыми искрами. Мои силы все глубже и глубже уходили в землю, приклеивая меня намертво, соединяя с ней воедино. Я не сопротивлялась, наоборот, стремилась навстречу, отдавая всю себя. Мне ничего не жаль». Мне ничего не надо лично для себя. Все, чего я хочу, — это спасти Кира и показать несправедливость. Столько десятилетий, процветающую в обманчиво красивой и порядочной калерии. Я хочу восстановить баланс. Это моё право и моя обязанность, как единственный живой видящий. С каждой моей мыслью, каждым словом, беззвучно прошептанным, побелевшими от напряжения губами, земля под ладонями раскалялась все сильнее. Теперь злочистые искры бегали по моим пальцам, щекоча кожу и балуясь мимолетными горячими уколами. Они то отскакивали от меня, то набрасывались, словно волна, на берег, с каждым разом поднимаясь все выше и выше. Отдельные искорки уже добегали до самых плеч. Все происходящее на арене я видела будто в тумане. Огромные глыбы драконов, всполохи магических молний, мечущиеся силуэты стражников. Один из них бежал ко мне, проскочил между лап у Кира, уклонился от шипастого хвоста и, перекатившись по обломкам стены, оказался рядом. Я видела, как он широко замахивается мечом, метясь по моим рукам, вцепившимся в землю, как острое лезвие ловит отблеск очередного магического разряда, полыхнувшего над ареной, и начинает неотвратимо опускаться. Уклониться я и не пыталась, только сильнее вцепилась в землю. Его движения становились все медленнее и медленнее, пока окончательно не замерли. Меч остановился всего в нескольких сантиметрах от моих рук, перекошенное гневом лицо так близко, что я видела покрасневшие сосудики в вытращенных глазах. Замер не только он, но и все остальное. И когда весь мир превратился в неподвижную вереницу образов, я увидела его.